Поссорились они непоправимо из-за одного из тех нелепых пустячков, которые вечно становятся причиной ссор между влюбленными. Какой-то дурацкий спор. Как справедливо поделить довольно-таки жалкую сумму, выкчину из миллионера-скотовода во время их последнего плавания, разбил все золотые грезы. Слово за слово...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 С запоздалым сожалением он признал, что мозгом фирмы всегда была она. О, он бесспорно обладал определенной ловкостью рук, но более тонкие операции всегда разрабатывала Лиззи. Останься они партнерами, она бы нашла способ преодолеть препятствия, вдруг возникшие между ним и ожерельем леди Констанции и Кибу. И мистер Кудс брел к маркет-бландингсу, исполненный смирение и раскаяние. Тем временем мисс Пиви, которую, как вероятно, помнит читатель, неторопливо двигалась по дороге со стороны маркет-бландингса, получая от своей прогулки большое удовольствие и отдыхая душой. Приходится признать, что порой общество гостеприимной хозяйки и родичи гостеприимной хозяйки тяготилами спи и она была рада побыть одной. Мигрень прошла, ее окутывало благодатная вечерняя тишь. Примерно в эту минуту размышляла она, «Не достань у нее здравого смысла!»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 Ей следовало только благодарить судьбу за свое избавление. Легкий ветерок ласково вивал ее лицо. Ее изящно вырезанные ноздри блаженно впитывали в лагоухание живых изгородей справа и слева. Где-то пел скрытый ветвями дрозд, и мир, и благостность всего этого так растрогали мисс Пиви, что она запела. Если бы тем...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 Во внешности незнакомца как будто схватил ее за горло. Она испустила страдальческий вздох. «Ой!» — сказала мисс Пиви. Но тут же стала вновь сама собой. Случайное сходство ввело ее в заблуждение. Лица незнакомца она не видела. Он брел, опустив голову, но ведь невозможно, чтобы... И тут... Почти поравнявшись с ней, незнакомец поднял голову, и графство Шропшир, насколько хватал ее изумленный взор, внезапно лихо заплясало. Деревья подскакивали и приседали, живые изгороди извивались, как бродвейские хористки, а из глубины этого хоровода сельской природы донесся голос. — Лис! Эй!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 «А пупеть можно!» — сказала мисс Пиви. А произнеся эту заключительную фразу, она несколько помнилась, встала с своей кочки и приступила к подвязыванию оборвавшихся нити. «Откуда?» — осведомилась она. «Откуда ты взялся, Эд?» В голосе у нее звучала одна только нежность —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 Радость нежданного воссоединения изгладила и эти, и другие критические замечания по его адресу. Это был Эдди Куц, ее былой напарник. После долгих дней разлуки он вернулся к ней. Только теперь она почувствовала, какую пустоту оставил в ее жизни их разрыв, и бросилась в его объятия с восторженным возгласом. Мистер Кутц, который не ожидал такого выражения нежности, пошатнулся, но на ногах устоял и привлек ее к себе почти с прежним пылом. Такая сердечность его восхитила, но и удивила. Воспоминание о ее прощальных словах было еще очень свежо, а он не догадывался, как быстро женщины умеют простить и забыть. И как чувствительная девушка, разгоряченная воображаемой обидой, может назвать человека кривомордой затычкой и все-таки сохранить в святая из святых своего сердца всю любовь и все уважение к нему, он влюбленно поцеловал мисс Пивит. — Лис, — сказал он страстно, — ты еще красивей стала. Но, Ну-ну, не распускай рук, — кокетливо ответила мисс Пивит. Появление блеющего стада овец под эскортом чопорной собаки с двумя местными поселянами в арьергарде прервало этот обмен нежностями. А когда процессия скрылась за поворотом дороги, воссоединившиеся влюбленные достаточно отрезвели и повели разговор в более спокойном и деловом тоне, обмениваясь практическими сведениями и восполняя пробелы. «Откуда?» — вновь осведомилась мисс Пиви. — «Ты взялся?» это? Я просто обалдела, когда увидел, что ты идешь по дороге. Глазам своим не поверил. Ведь я думала, что ты где-то в океане ошиваешься. Чего тебя занесло на сушу? Отдыхаешь? Или бросил работать на пароходах? Да, Лиз, грустно сказал мистер Куц, это дело мне пришлось оставить. И предъявив зияние на месте важнейшей части своего пальца, он повернул ей всю грустную историю. она слушала его живейшим состраданием проливавшим бальзам на его раненую душу профессиональный риск естественно угрюмо заключил мистер кутц убирая интересный экспонат добавить рукой ее стройный стан